Метель Кони мчатся по буграм, топчет снег глубокий, Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелится кругом, снег валит клоками, Черный вран, свистя крылом, вьется над санями, Вещий стон гласит печаль. Кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, Воздымая гривы. Жуковский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 прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне ее подруге, другое – к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимую силу и страсти,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 «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до да Жадрина?» «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно!» «Постой! — сказал старик, опуская ставень. «Я те сына вышлю, он тебя проводит!» Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что тебе надо? Что ж твой сын?» Сейчас выйдет, обувается. альты ты прозяб, взойди погреться. Благодарю, высылай скорее сына. Ворота заскрипели. Парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. Который час? — спросил его Владимир. — Да уж скоро рассвинет, — отвечал молодой мужик.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 Обе они оставили Нинарадова место печальных воспоминаний и поехали жить в венское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов.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 и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Мария Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенно задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметья ее поведение, сказал бы, если это не любовь,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 Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты. Это было для нее загадка. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной и положила ободрить его большую внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения –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 так жестоко отмщена. «Боже мой! Боже мой!» — сказала Мария Гавриловна, схватив его за руку. «Так это были вы! И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.